Глава семнадцатая. Кофе и сказки. Верите ли вы в сказки? Я? Нет. Жизнь навсегда отучила меня в них верить. Принцев не существует, особенно принцев для булочек. Кони существуют, конечно, но я предпочитаю гладить их красивые морды, а не ездить верхом. Тяжелое, жалко лошадок. Внимание, вопрос. «Если в жизни появляется индивид под названием принц, что делать с этим счастьем? Куда от этого счастья прятаться? Зачем бежать, если можно радоваться своей удаче?» – спросите вы. Повторяю. «Потому что принцев не существует». Лиля Смирнова. Среда. Поздний вечер. Он сидел напротив. Красивый, спортивного вида, темноволосый, с модной, чуть отросшей стрижкой и наглым взглядом. Парень развалился на стуле, разглядывая фудкорт торгового центра. Место встречи определенно вызвало у него недоумение. Больше его впечатлила, наверное, только сама Лиля. Она не стала мучиться и пришла на свидание в джинсах и толстовке. А что? Она всегда так ходит, пусть привыкает. Ей не нужно его соблазнять. Это за нее сделал счет в банке. «Почему ты решила встретиться здесь?» — поинтересовался он, пытаясь поддержать разговор, который бессовестным образом не клеился. Видимо, момент оказался просроченным или бракованным. Или, что более вероятно, двое просто не подходят друг другу. Тут уж, маш не маш, все равно ерунда получится. Хотела пообщаться в неформальной обстановке. Девушка оглядывалась по сторонам. Кажется, у нее развивается паранойя. Знаете, бывает такое чувство, что за вами кто-то наблюдает. Смотришь по сторонам и не понимаешь, кто. Так, наверное, чувствовал себя старик Хемингуэй, когда за ним следили спецслужбы. Спецслужбы меж тем времени даром не теряли. Черт! выругался Руслан, растянувшись на искусственном льду. В центре фудкора был организован небольшой каток для родителей и детей. С него было прекрасно видно столик, за которым сидела Лилия и какой-то самоуверенный темноволосый парень. «Пап, осторожнее!» Симыч подъехал, следом за ним — Петька. С трудом они помогли подняться на ноги взрослому, у которого в одном месте детство заиграло, или не детство, и совсем в другом месте — Об этом ребята не задумывались. Ситуация за столом выглядела напряженной. Да нормально я, проворчал Руслан, который последний раз стоял на коньках, будучи ровесником Симыча. Блин, что там происходит? Я ничего не упустил. С трудом подкатил к бортику, вцепился в него руками и наклонился, пытаясь остаться незамеченным. Лиля точно почувствовала его взгляд и посмотрела в сторону катка. Пришлось срочно прятаться за все тот же бортик. Пап, ты чего? — не понял Симыч, подъезжая к отцу в засаде. «Лилька сюда смотрит», — пояснил Петя и тоже пригнулся. Максиму, как самому низкому, такая конспирация не требовалась. «Молодые люди, у вас все в порядке?» — поинтересовалась работница проката коньков, что последние десять минут увлеченно наблюдала за неуклюжим отцом двух сыновей. «Вся компания вела себя очень странно». Взрослый явно не умел кататься, дети над ним тихо посмеивались, и вся троица активно выглядывала куда-то в зал из-за бортика. «Да, все хорошо», — улыбнулся Руслан, ноги которого разъехались на треклятом льду. «Рус, ты капец фигурист», — заржал Петька, «этот, как его там, Плющенко». «Сплющенка!» – буркнул кондитер и попытался отвесить обнаглевшему брату Лильки еще один подзатыльник, но снова чуть не потерял равновесие и передумал. «Лучше смотри, что там происходит. Да ничего интересного. Сидят оба с недовольными рожами. Тоже мне свидание!» – разочарованно пробурчал подросток. «А ты на что рассчитывал?» – проворчал Руслан и почувствовал себя стариком рядом с этими двумя обормотами. На лице заиграла легкая улыбка. но парень тут же ее стер, напоминая себе, что радоваться неудачному свиданию Лили мерзко. Но, котики, подери когтями новые занавески! Внутри собрался самый настоящий ком светящийся радости и вот-вот готов был выпрыгнуть в мир и покатиться по искусственному льду, сшибая людей, как кегли. «Стойте! Смотрите! Кажется, что-то плохое случилось!» Симыч отвлек их от пререканий. «Она сейчас заплачет?» – сочувственно протянул он и вытянулся, пытаясь получше разглядеть. «Лиля, я честно скажу, не думаю, что нам стоит терять время. Маргарита Семеновна попросила меня прийти, я из уважения пришел. На фото ты была симпатичнее и не такая толстая, такие, как ты, не в моем вкусе. Похудеешь килограммов на 20 всегда к твоим услугам». Она молчала, не зная, что ответить на такое откровение. Да, глупо было обижаться. Она не модель, не красавица и даже не обаятельная хохотушка, просто толстуха в джинсах и толстовке, совершенно непривлекательная и не стремящаяся к этому. А последнем новый знакомый ей сообщил в продолжение прощальной речи. «Короче, хоть завали меня деньгами, ты мне не подходишь». Ему было все равно, что в глазах девушки уже стоят слезы. «Нет, он ей ни на мгновение не понравился, но слышать такую жестокость в свой адрес, чье сердце выдержит, мог же просто попрощаться и уйти, не выливая на нее всю эту грязь. Вот и прекрасно. Зато она подходит мне», — прозвучал знакомый голос из-за соседнего столика. Лиля удивленно обернулась, но ее удивление было ничем по сравнению с шоком хама. Тот уставился на педантично расправляющего пальто Вальдемара со смесью восхищения и зависти. Владимир Лазовский? Если бы челюсть могла, как в мультиках, падать на пол, тот уже волочил бы ее по грязному полу торгового центра. «Как я рад с вами познакомиться!» Схватил его руку и принялся трясти. «Не скажу, что это взаимно». Аккуратно высвободил руку из захвата. то, как вы разговаривали с девушкой, недопустимо, тем более с моим другом. Не будь здесь столько зрителей, в том числе и маленьких детей. Я бы с удовольствием двинул вам по роже. Но мы лучше пойдем». Он выжидающе посмотрел на застывшую от удивления Лилю, взял ее побитую жизнью куртку и повесил себе на руку. Как послушный, откормленный зомби, она поднялась, взяла рюкзак и пошла следом за ним к лифту, оставив позади изумленного парня. Только когда за спиной закрылась дверь, девушка не смогла больше сдерживать слезы. Медленно они стекали по щекам, горьковато солеными дорожками попадали в рот. Тот нехитрый макияж, что она соизволила сделать для встречи, обречён на потёк. «Эй, Лиля, ты чего?» – нахмурился Вальдемар. «Из-за него расстроилась? Он просто невоспитанный придурок, не обращай внимания». Попытался успокоить словами, но от них девушка еще сильнее расплакалась. «Ага, а воспитанные придурки думают то же самое, просто в лицо улыбаются». Прохлюпала сквозь слезы. «Ошибаешься. Как воспитанный придурок, сообщаю, что я так не думаю. Хватит плакать». Аккуратно привлёк ее к себе и ободряюще коснулся плеча. Лилия уткнулась лбом в жесткую ткань его пальто, щеками старалась не прикасаться, боясь испачкать дорогую одежду, а то что стоила эта жилетка для слез целое состояние, она не сомневалась. Лифт дернулся, двери со скрипом открылись. "Извините, занято", холодно произнес Вальдемар и быстро щелкнул по кнопке закрытия дверей. Обалдевшие люди не успели и пикнуть, как хорошо отработанный механизм закрыл кабинку лифта. Так намного лучше, правда? Он сдержанно улыбнулся, глядя на умытую и успокоившуюся лилю. Она поерзала, устраиваясь поудобнее на широком сиденье его кадиллака: никогда не плачь за дураков. Ты треплешь себе нервы, мучаешься, а им наплевать. Этот кабель уже за очередной юбкой убежал, я уверен. Прости, расклеилась. Последний раз шмыгнула покрасневшим носом, убрала последний подтек влажной салфеткой и спрятала зеркальце в рюкзак. «Да, вид тот еще. Красотка, ничего не скажешь. Он по мне как самосвалом проехал. Тогда предлагаю тебе первую помощь. Одно идиотское свидание сорвалось. Сейчас я устрою тебе правильное. Так как насчет кофе?» Скосил на нее свои цепкие, карие глаза. «Ты всегда такой настойчивый?» Улыбнулась наконец Лиля. «Ты даже не представляешь, насколько!» Подмигнул и повел автомобиль к выезду с подземной парковки. После нервного срыва наступил катарсис, и встретить его в дорогом кожаном салоне с запахом чистоты было приятно. Сопротивляться ни сил, ни желания. В конце концов, пусть у нее сегодня будет хоть одна хорошая встреча и немного кофеина. Ах, как же она ошибалась, рассчитывая на легкий вечер. М да. Задумчиво протянул парень, припарковав машину напротив входа в кофейню. Лили сначала непонимающе на него уставилась, а потом смогла, наконец, пошевелить мозгами и соотнести два его взгляда. Один — на огромные окна жутко дорогой кофейни, где традиционно обитал весь местный бомонд. Второй — на нее в побитой жизнью толстовке и джинсах. Девушка вся сжалась. понимая, что не соответствует и никогда не сможет соответствовать этому месту. «Так не пойдет», — сделал очевидный вывод Вальдемар. «Уж не капитан ли ты часом?» — захотелось пошутить Лиле. Но она вовремя прикусила язычок, ожидая не менее очевидный вердикт. «Тебе там будет неуютно. Я не подумала, что ты сегодня в неподходящей одежде». «Я всегда в неподходящей», — вяло подумала девушка, но вновь промолчала. «Но я очень хочу выпить здесь кофе», – улыбнулся парень, в голове которого, судя по счастливому лицу, родился гениальнейший из планов. «Поехали!» «Куда?» – встрепенулась Лиля. «Сейчас узнаешь. Здесь недалеко», – коротко ответил, выруливая обратно на проспект. Через несколько минут он подвез совершенно обалдевшую девушку к стеклянному зданию торгового центра. Нет. «Нет и нет!» – возмущалась Лиля и рвалась к выходу. Вальдемар крепко держал свою жертву за плечи, вталкивая в магазин дорогой брендовой одежды. «Ты не будешь покупать мне одежду! Не вздумай!» «Лиля, только одно платье. Я очень хочу этот кофе!» – спокойно объяснял парень, логику которого посмеивающимся девушкам-консультантам понять явно не удалось. «И тут нет на меня одежды! Чехлы на танк шьют в другом месте!» Снова попыталась вырваться, но тут уже сориентировалась самая боевая сотрудница магазина, оскорбившись за ассортимент. Высокая, стройная блондинка, которая не удалась, кажется, только ростом, из-за чего и лишилась карьеры в модельном бизнесе. «У нас есть размеры до 54-го», — ответила она с улыбкой. «Вы можете примерить, а потом решить, стоит вашему парню покупать вам этот подарок или нет. Проходите, пожалуйста». приглашающий жест рукой внутрь магазина. Лилия замерла на месте. Какой раз за этот день она растерялась? Гуманитарию не сосчитать. Только примерка. Ну, поддакнул сзади Вальдемар. На миг забыл про приличие и, схватив девушку за талию, втолкнул в вглубь магазина. Кричать «Спасите, помогите» было глупо, поэтому Лилия молча и послушно вошла. Все-таки интересно было посмотреть на дизайнерские вещи ее размера. На ценники смотреть не хотелось. Она в любом случае не позволит ему ничего купить. Это уже слишком. Все это напоминало нереальную жизнь. А фильм – красотка. Вот только она не Джулия Робертс, да и он не Ричард. Хотя, плюс-минус, Вальдемар прекрасно тянул на шикарного миллионера. Во-первых, потому что реально миллионер. А во-вторых, внешностью его природа не обделила. Но откуда в этом сериале она – Лиля? Фильм с такой героиней должен называться не «Красотка», а «Булка» и тридцать лишних килограммов комплексов. Я предложу вам несколько вариантов. Мурлыкала девушка-продавец. Идемте со мной. Начнем со строгого. Еще у нас прекрасный выбор коктейльных платьев, костюмов и нижнего белья. Лилия в панике спряталась за шторкой примерочной. «Еще не хватало примерять, здесь бельишко». И смешок едва самым коварным образом не вырвался наружу демонстрировать малознакомому парню. «Я все выберу сам, просто мерей», распорядился Вальдемар, наводя своим тоном на мысли о совсем других, около литературных персонажах. Извините, но творение про недовластных пластилиновых придурков она не могла даже отдаленно назвать священным словом литература. «Пара коллег...» Обвиняла ее из-за этого в снобизме, но ничего не поделать. Классическое образование из головы просто так не выбить, даже пятью-десятью оттенками любого удобного вам цвета. «Вау!» – сорвалось с языка само. Лиля крутилась перед зеркалом, увлеченно рассматривая незнакомую девушку. «Она может быть такой? Правда?» Это точно ее тушка сейчас, ее талия, бедра и грудь, соблазнительный изгиб. Да, согласилась продавщица, которая только что засунула свой любопытный нос в примерочную. Вам очень идет, подчеркивает пропорции, они у вас очень удачные. Юбка карандаш обтягивает бедра, просто супер. Жилет тоже по размеру подошел, как раз талию подчеркивает и приподнимает грудь, прокомментировала девушка. «Хоть сейчас можете идти на деловые переговоры, никто не устоит». Снаружи раздалось корректное покашливание. «Извините, дамы, может, хватит меня интриговать такими соблазнительными описаниями? Я хотел бы полюбоваться своей девушкой вживую?» — донесся голос Вальдемара из-за плотной шторы. Лиля закашлялась от наглого своей девушки, а продавщица лишь хихикнула и отодвинула занавес. «Вова, не вздумай ничего покупать!» Шагнула назад, испугавшись коварного взгляда, что буквально впился в нее и медленно оценивающе прошелся по телу. Лиля поежилась. Такой Вольдемар ее чертовски пугал. «Я просто напоминаю, уже спокойнее». «Я помню». Неожиданно послушно кивнул он. «Очень красиво. Давайте дальше». По-королевски растелся на мягком диване как раз для таких случаев и глотнул что-то из чашки. Кофе он так и не получил, едва уловимо пахло травами. «Что еще?» – взвыла Лиля. Она ненавидела магазины чисто и искренне. Отдать должное обычно они отвечали ей взаимностью, но здесь как-то не задалось. И продавщица прекрасная, и одежда сразу села. Даже обидно ничего не купить. Но прежде чем примерить... Девушка внимательно посмотрела на ценник и пару минут даже боялась тронуть эти безумно дорогие тряпки. «За них реально кто-то платит столько денег?» «Ну не идиоты ли? Это же просто тряпочки!» Думала Лиля ровно до тех пор, пока все идеально и приятно к коже не село на ее нестандартную фигуру. Несколько интересных вещей в стиле «кэжуэл» В течение 20 минут доказали ей, что помимо толстовок и джинсов, есть еще в мире красивая, удобная одежда. Жаль, что стоит она астрономических денег. «Вот, смотрите, как вам хорошо приталенная блуза!» — продолжала увлеченно щебетать продавщица. «Они во всех магазинах есть, легко найдете. И брюки с юбками такого фасона!» — добавила шепотом. «Я все понимаю». гордость и все такое но иногда можно и мужика на хорошие шмотки раскрутить он не мой мужик чтобы его раскручивать в ответ прошептала лиля и я не претендую блондинка продолжала понимающе улыбаться но никак не прокомментировала столь амбициозное заявление она не первый год работала в дорогих бутиках и как никто понимала что мужчины просто так сюда девушек не водят извини «Но это платье я тебе куплю», — заявил парень. «И не возмущайся», — сверкнул карими глазами так, что хотелось спрятаться обратно и, о, ужас, прикрыть грудь. Нет, декольте не было вызывающим. Просто крой черного платья так выразительно ее подчеркивал, что концентрировать взгляд в районе груди без успокоительного мужчинам было опасно. В очередной раз оно идеально легло по фигуре. не плотно, но подчеркнув каждый изгиб. Небольшие выточки на талии присобрали ткань и скрыли животик. Лиля даже руками пощупала. «Нет, родные складочки на месте, но не видны». Шок покрутилась. «В гардеробе каждой женщины должно быть универсальное черное платье», заявила блондинка. «Ей-то, разумеется, хотелось заработать. И еще я рекомендую взять вот это». летящая с ярким акцентом на маках. Да, это платье она мерила предыдущим, и оно ей понравилось значительно больше проверенной классики. Лиля, приверженка брюк и джинс, сама от себя не ожидала такой любви к летящему шифону. «Нет, только одно», наступив себе на горло, сообщила она, «только одно» – строгий взгляд на торжествующего Владимира. «Ты невыносим!» – нахмурилась Лиля. «Нет, он все сделал верно. Купил только одно классическое, как договаривались. Но идти в нем и в кедах было глупо. Так у нее появились туфли на изящной невысокой шпильке. Чтобы идти ровно, ей пришлось держаться за локоть парня и двигаться очень медленно. Прекрасно выглядишь, даже когда ноги подгибаются». Уколол ее взглядом, продолжая тихо посмеиваться. «Вот уж точно воспитанный придурок! Как вернуть тебе режим воспитанного и сдержанного мальчика? Отправить к бабушке?» Буркнула она, не зная, куда деть свое смущение. «Перестать пытаться меня уронить! Не остался в долгу слишком молодой на всю голову миллионер! Теперь мы точно едем пить кофе!» Да, он определенно умел достигать своих целей и работать с возражениями жутко несговорчивых булочек. В конце концов, ему удалось даже уговорить отчаянно сопротивляющуюся девушку на умопомрачительный десерт в не менее умопомрачительной кофейне. Лиля не была высоким ценителем кофе, зато идеальный классический тирамису, буквально тающий во рту, смогла оценить по достоинству. «Ну и где ее носит?» – ворчал себе под нос Руслан, то и дело выглядывая в окно. Вход в подъезд было не разглядеть, но если она войдет во двор, он сразу заметит. «Пап, ты чего не спишь?» – пошевелился Симыч, единственный в их квартире обладатель комнаты, окна которой выходили во внутренний двор. «Коленки болят. Ненавижу коньки». – потер ушибленную ногу. «Она и правда болела, но не так сильно, как что-то внутри». Огромное, скользкое и колючее чудовище крутилось в груди, царапая и постепенно отравляя организм безумием. «Спи, тебе в школу рано». «Угу», пробурчал уже сквозь сон ребенок и, судя по изменившемуся дыханию, вырубился. «Да, вот у кого сегодня впечатление было, хоть отбавляй». И на коньках покатался, и мороженого они с Петькой урвали. Раз слили, все равно сбежала, а они в торговом центре. Потом, правда, получил нагоняя за уроки, но это такая мелочь в сравнении с приключениями и растянувшимся на катке отцом. После его возвращения из Европы они ни разу не ходили веселиться вместе, Руслан погряз в работе. Максим был полностью предоставлен сам себе и бабушке с дедушкой, которые всего месяц назад уехали в купленный им домик у моря, искренне надеясь провести там остаток своих дней. Русланом и клятвенно обещал, что будет заниматься сыном сам, и пока, кажется, вполне с задачей справлялся. Зато с Лилией не справлялся совсем. Замер на месте, как учуявшая добычу борзая, во двор въехала странно знакомая машина. Лиля была там без сомнения. Доставка красивых девушек до порога, щелкнул пальцами. «Сделано! Не ври, воспитанный придурок!» — хихикала Лиля. Вечер прошел в такой веселой и теплой атмосфере, что девушка окончательно расслабилась и забылась. Даже напялила кроссовки с платьем, чтобы не замерзнуть на улице. И считала незазорным показаться так перед Владимиром. Он оказался не слишком консервативным, не до англичанином. Но стоило им выйти из машины и подойти к подъезду, как веселье закончилось. Реальность рухнула на голову ньютоновским яблоком, увеличенным раз в сто. «Спасибо за вечер!» Выпрямилась и напряглась каждой клеточкой тела. «Но больше так не делай!» «Как?» – замер напротив Вальдемар, вмиг подхватив вирус этой неуместной серьезности. «Я тебя чем-то обидел?» «Все так, все просто прекрасно!» Улыбка чуть тронула уголки губ. Но все испортила досадная морщинка между бровями. «Только прошу, больше не изображай прекрасного принца. Я не верю в сказки». «Может, самое время поверить?» Стремительно шагнул вперед и, не дав девушке опомниться, притянул свободной рукой к себе. Прикосновение холодных губ было мягким, но настойчивым, ищущим ответа.